Дисгардиум 6. Путь Духа Темная эльфийка Айлин, лидер клана Вдоводелы, помогает крит ошибки освободить Магвая, лидера элиты и высшего легата Чумного Мора. За это Магвай обещает сделать ее девятым легатом. Алекс Шепард по пути с Аляски в Калийское дно встречается с Уэсли Чоу, Большим По, бывшим лидером клана Аксиома. Уэсли взял себе новый игровой ник, Полидевк, Алекс соглашается принять его в клан пробужденные в обмен на информацию о том, как Большой пост стал предвестником Чумного Мора. Члены клана заселяются в выкупленное ими здание в Калийском Дне. Хайра Моралес настаивает на том, чтобы Алекс начал тренировки, считая себя ответственным за физическое развитие и здоровье парня. Вернувшись в Дисгардиум после перелета, Скиф попадает в засаду, устроенную Айлиной и Магваем. Ему почти удается вырваться, но темная Эльфийка призывает на помощь покровительствующего ей темного бога Иннарука, который нейтрализует скифа. Магва убивает его, однако нанести решающий ритуальный удар из угрозы ему мешает Айлин, которая хочет сделать это сама. Заминка спасает Скифа, и благодаря второй жизни он возрождается на Кхаринде. После того, как Скиф сдал храм Тиамат без боя, последователи спящих негодуют. Однако бегемот говорит им, что его инициал принял верное решение, чем спас многих. Скиф уже спящий дает новое задание: уничтожить ядро чемного мора. Чтобы это сделать, нужно раздобыть умноженную эссенцию жизни, которую можно получить только став чемпионом демонических игр, и посвятить спящим еще два храма. Сила трех храмов позволит Скифу одолеть ядро. До игры эссенция жизни хранится в эльфийской столице, во дворце короля Эйниона, и входит в полную силу лишь тогда, когда становятся известны имена всех участников. С ее помощью разумный может значительно повысить одну из сторон своего развития. Однако сущность эссенции такова, что полученная нечестным путем, она теряет свойства. Однако как попасть в логово ядра? Ведь климатический дебаф Холдеста безжалостен ко всем, не имеющим сопротивления холоду. Скиф проводит ряд экспериментов, но все они проваливаются. Вторая жизнь после воскрешения не снимает морозный дебаф. Грандмастер кулинарии Дженкинс, к которому Скиф обращается за помощью, не в силах придумать новое блюдо, защищающее от непогоды. И даже нанятые гиганты-грузчики, в рейде с которыми инициал спящих пытаются обмануть систему за счет неуязвимости спящих, бесполезны, потому что путь пожертвования устойчивости переводит весь морозный урон на Скифа, защищая гигантов. Биги рекомендует Скифу обратиться к Фортуне. В древности богиня удачи водилась с Хедом, старым богом зимы. На Кхаринзе появляется элитная бригада дворфов-строителей, отправленная Кусаларикс. Они начинают возводить топовый замок для пробужденных, однако требуют всех покинуть остров, скрывая секреты ремесла. Клан перебирается на соседний остров Мингоза, где Скиф когда-то качался в бездне. Инфект находит там руины ушедших и начинает раскопки. Предполагая, что умноженная эссенция жизни может быть у кого-то из топовых кланов, Скиф задумывает атаковать замки Альянса Превентивов. Он зовет поучаствовать в разграблении клана Йоруба и Тайпан. Еми с радостью соглашается, а вот лидер Тайпана, Печенек, то есть Сергей Полоцкий, которого Алекс встречал в Дубае на дестивале, призывает не спешить и просит Скифа навестить его в замке, причем срочно. Там-то и открывается тайна отта Хинтерлиста, лидера топ-клана Модус. Оказывается, настоящий Отта это лидер Тайпана, а Сергей Полоцкий, под именем Хинтерлиста, возглавляет Модус. Это случилось из-за попытки Отта обмануть русского олигарха Полоцкого. И тот, в то время это было возможно, отобрал у Отто не только клан, но и персонажа. Открывшись Скифу, оба просят помощи. Магвай, потеряв все деньги из-за смены игровой фракции, шантажирует Альянс, угрожая взятием замков. Пробужденные, Тайпан, Модус и присоединившиеся к ним странники с Хорватсом во главе вступают в союз против нежити. В качестве жеста доброй воли Хинтерлист делится со Скифом зельями сопротивления жаре Лохарийской пустыни, недавно разработанными алхимиками Модуса. От Хинтерлиста Скиф узнает, что умноженные эссенции жизни нигде не найти. Все эссенции, полученные в прошлых демонических играх, использованы. Бегемот требует очистить чумной очаг в инстансе на Кхаринзе. За группой офицеров пробужденных увязывается садовник Трикси. Клан убивает лича Уроса и получает за первое убийство перк «Внезапность». Тем временем Модус устраивает в подвале своего замка клетку, блокирующую способности. Скиф переносит туда Магвая и, приняв его облик, устраивает взрывы свитков чумной ярости, чтобы показать жителям Содружества и Империи, а главное королю Бастиану Первому и императору Крагашу ужасающую мощь чумного мора. Это позволяет собрать достаточно сфер везения, чтобы выполнить задание богини удачи. Фортуна называет Скифа своим избранником, награждает статусом любимчик Фортуны и божественной способностью Колесо Фортуны, которое оценивает поступки разумного и, в зависимости от вердикта, снижает или повышает его уровни на случайное число. Вспомнив слова Бегемота, Скиф спрашивает, как преодолеть мороз Холдеста. Фортуна вспоминает, что у высших демонов преисподней есть угли адского пламени, который в состоянии растопить снега Холдеста. Скиф решает как-то попасть в преисподнюю. Сатир Флейгра и Сукуба Нега выходцы оттуда, а потому Алекс советуется с ними. Те отговаривают, но он настаивает, и тогда бывшие стражи предлагают найти того, кто продал демонам душу, убить его и отправиться в ад вместо него. Стражи, приняв облик людей, отправляются на поиски такого разумного. Желая помочь Скифу, Лига Гоблинов создает ряд ловушек для легатов Чумного Мора в горах, в пустотах скальной породы. Скиф, Бомбовоз и Краулер пробивают туда портальные маршруты, При посредничестве Скифа и Рита, Рита Вуд, ранее игравшая с ником Перевес, занимающаяся торговыми операциями Пробужденных, знакомится с аукционером Грокузюидом. Кусаларикс передает Скифу потертую монетку для связи с неким незнакомцем, которому очень нужно встретиться с топовой угрозой. Скиф активирует ее в пустыне, и его тут же атакуют кто-то невидимый. Не сумев добить Скифа, невидимка проявляется и встает на колени, принося извинения за дерзкую демонстрацию. Выясняется, что ниндзя Гирос — еще одна угроза, которая ищет покровительство Скифа. В дальнейшем Гироса берет на себя Краулер. Клан решает, что Хайро встретится с ниндзя в приватной комнате, пообщается и вынесет вердикт, надежен ли человек. Если да, Гироса перевезут в Калийское дно, наложат договор разума, после чего примут персонажа в Пробужденные и перетащат на Кхаринзу. В Лохарийской пустыне на месте силы Скиф разрушает храм Нергала. Кусаларикс отправляет туда строителей, чтобы быстро возвести храм спящих. В пустыне он, все еще в облике Магвая, снова встречает Китти Быстроплюй, гномку-исследовательницу из гильдии охотников на монстров. При помощи особого прибора та выясняет истинную сущность Скифа и признается в том, что является его поклонницей. Скиф обещает заглянуть в гильдию. В Реале на клановую базу в Калийском дне наезжает местный криминальный авторитет Диего Арансабаль, требуя выплат. Безопасники пробужденных, осознавая, чем грозят уступки, продумывают ответ на удар с привлечением диких, не граждан, живущих в зонах. Скиф отправляется на поиски Джири, деревни, где величайший грандмастер Аяма отдыхает после затянувшегося путешествия по астралу. Найдя мастера, Скиф просится к нему в ученики, но получает отказ со словами: Ты слабый и медленный. Скиф должен доказать, что силен, а яма показывает ему дерево, овитое ласковым плющом, и говорит, что примет скифа в ученики лишь тогда, когда он отдерет плющ. Однако, сколько бы Скиф ни пытался, у него не получается, и тогда он вспоминает о зерне преобразования, награде за достижение самый первый 40 уровень. С его помощью Скиф перераспределяет избыточные очки харизмы в силу, ловкость и выносливость. Тем временем к замкам Альянса Превентивов приближаются орды Нежити, ведомые легатами Чумного Мора. На выручку Магваю идет Крит-Ошибка, второй человек в клане Элита. Скиф переносит его в гоблинскую ловушку под горой Михари на Бакабе, И легат проговаривается о том, что девятым легатом вместо Скифа стала Айлин Уотерс. Карлик Трикси, переехавший с дедом Гарольдом в жилой комплекс клана, пытается украсть флаер, чтобы полететь в европейский дистрикт к Джесс, работнице борделя в Даранте. Выясняется, что у Трикси любовь, и Джесс прям-таки жаждет с ним увидеться. Становится понятно, что база клана под угрозой. Очевидно, что через Трикси кто-то, скорее всего, картель, хочет выйти на Алекса. Трикси изолируют, а безопасники пробужденных отправляются на спецоперацию против Диего Арансабаля. По разведданным, авторитет должен встретиться с людьми картеля. В странном божественном озарении, произошедшем в реале, Алекс видит смерть Хайро, Вилли и остальных. Очнувшись, предупреждает Хайру, и тот ему верит. Спецоперация проходит успешно, люди Картеля и Диего ликвидированы. Храм в Лахарийской пустыне достроен, Скиф посвящает его Тиамат и принимает в жрецы спящих лидеров трех союзнических кланов Модуса, Странников и Тайпана. Среди них оборотень-снайпер Хелфиш, который, как и Скиф, планирует участвовать в демонических играх. Когда на Кхаринде достраивают замок, Скиф активирует праведный щит, полученный еще в сокровищнице первого мага, Инфект признается, что почти собрал проект святилища ушедших, не достает только одного элемента. Скиф подсказывает барду-археологу, где тот может быть. Вернувшись в Джери, Скиф отдирает от дерева ласковый плющ, а яма берет его в ученики и обучает пути духа, особому стилю боя, основанному на внутренней силе. Этот путь не имеет пределов развития, однако отменяет возможность выбора других путей в будущем. Скиф получает покровителей, зверя-сову и стихию-воздух. За то, что он позволил стихиям сделать свой выбор, воздух награждает его особой способностью — вхождением в ясность, в которой время замедляется. Скиф прыгает на террастеру, божественный артефакт благосклонности Зиды откатился. Его можно снова использовать, чтобы обезопасить от кислотных дождей место силы. Тогда можно будет начать строительство третьего храма спящих. Там Скифа перехватывает небесный арбитраж. Арбитры обвиняют его в пособничестве чумному мору и приговаривают к изгнанию. Это равнозначно полной потере персонажа. Скиф убегает в храм бегемота, но и спящий бессилен против арбитров. Скиф спорит и доказывает, что частично невиновен. Арбитры выносят решение, что судьбу предвестника должен определить божественный суд, Ордалия. Скифа запирают в винкуле, особой тюрьме для приговоренных кардали. Выйдя в Реал, он рассказывает все друзьям и желает успеха Малику, который должен лететь на демонические игры. В то, что попадет туда и сам, Алекс верит слабо. Вернувшись в винкулу, Скив знакомится с Наваликом. Ершистый гоблин жертвует собой, чтобы он получил уровень. В Ардалии особая механика, оправдан будет только один: все приговоренные начинают с нуля. Благодаря помощи феи-звёздочки и двухголового огра ману -Гану, присланных Зеленой Лигой, Скиф побеждает, однако и фея, и огр погибают. Алекс летит на демонические игры. Дисгардиум 7. Демонические игры. Накануне демонических игр в Сноу проходит секретное совещание с участием директоров, включая мало кому известного руководителя проекта оптимизация Арто Менфила. Участники совещания узнают от него, что проект задуман с целью оптимизировать население планеты, то есть сократить его численность. Ради этого и введена фракция Чумного Мора. Мозг игрока, ставшего нежитью при попытке осознания, что тело теперь разлагается, проецирует некроз на живые ткани. В негражданские капсулы встроены специальные катализаторы мыслительной активности, усиливающие данный эффект. Без экстренного медицинского вмешательства такой человек гарантированно умрет. Потому корпорации нельзя допустить, чтобы Скиф ликвидировал ядро Чумного Мора. Скифу, в свою очередь, для этого необходима умноженная эссенция жизни, награда, положенная чемпиону демонических игр. Едва не опоздав, Алекс прибывает в европейский отель Room und Irre, где в этом году проводятся девятнадцатые демонические игры, в процессе которых ему запрещены любые контакты с внешним миром. Во время регистрации другие участники, коих собралось почти 400, накидываются на него с обвинениями. Все считают, что Скиф не заслужил участия в демонических играх и попал на них только благодаря читерству на юниорской арене. Больше всех усердствует Рената Лайола. он же Кецаль, чемпион взрослой арены. Появление Алекса на играх неожиданно для организаторов. Они надеялись, что Скиф не выживет в Ардалии, и ему не выделили даже ассистента, роль которого пришлось выполнять сотрудница пиар-департамента Кэрри, Kerelyn Hunter Директор PR-департамента Хлоя Клиффхангер убеждает Алекса, что он должен отказаться от участия, за это Киран Джексон выполнит свое обещание данное Алексу во время первой встречи в Дубае. Алекс делает вид, что согласен. Во время пресс-конференции, на которой он должен объявить о том, что не будет участвовать, в зал вбегают Милиса Шефер и Малик Абдуалим. Оба говорят, что устали от самодурства и высокомерия Алекса, а потому разрывают с ним отношения. Кроме того, парень и девушка объявляют себя парой. Алекс сокрушен. На глазах у всех Киран Джексон и Хлоя Клиффхангер убеждают Алекса все-таки принять участие в играх. Им нужно показать, что отказ Шепарда — его собственная инициатива, а Сноу Сторм сделал все возможное, чтобы оставить его на играх. Алекс рушит им планы и объявляет, что будет играть. Попытается доказать, что силен не только способностями угрозы. Во время открытия игр зрители выбирают худшим призванным — Скифа. Поэтому первый день игр ему придется провести с дебафом проклятый коллега. Замедленным и ослабленным. За яркое выступление на пресс-конференции лучше выбирают Тиссу. Ее награда – крик королевы Банши, на минуту парализующий страхом всех врагов вокруг. Бесменный распорядитель демонических игр Гай Бэрон Октиус предупреждает участников, что в первый день они не могут нанести урон друг другу. Кроме того, все начнут игры с дебафом Амнезия, забыв все свои навыки. Чтобы восстановить память, нужно убить хотя бы одного моба или погибнуть самому. Призванных переносит на лесную поляну в эльфийских владениях. Король Эйнион открывает им портал в Окаянную Брежь, деревеньку, которую вместе с окрестностями вырвало из Дисгардиума в великое ничто. Возле поселения открыл провал глубиной более чем в 13 километров, разделенный на 666 этажей. На самом нижнем находится финальный босс. Победа над ним ознаменует конец демонических игр. За 18 предыдущих игр одолеть босса не удалось никому. Впрочем, победить в играх возможно, просто оставшись последним выжившим. Едва скиф попадает в окаянную брешь, его хватают игроки. Выясняется, что призванные договорились скинуть угрозу в провал, а потом поймать на кладбище и добить. Всеми командуют три лидера. Титан-разрушитель Кецаль из экс Экскомуникадо, его противник в финале арены Орг Громила Маркус и серебряный рейнджер Дестини из Детей Кратоса. Скифа скидывают в провал люди Дестини. У него остается последняя жизнь, однако за счет вернувшихся способностей он сбегает с кладбища на дно провала, где прокачивает медитацию до конца дня. Каждый уровень навыка прибавляет ему объем духа. На второй день Скиф снова выбирает худшим, и он под параличом скидывает призванных на дно собственным телом, используя полет. Благодаря жуткому вою и духовным оковам ему удается расправиться с двумя группами, охотившимися за ним. Третий день Скиф проводит статистам под проклятием Аваддона – а вокруг него разворачивается настоящая мясорубка. Его защищают люди из модуса и странников во главе с оборотним снайпером Хелфишем. Рыцарь света Харма Лав из Озорства вскрывает печать 666-го этажа. Всех парализуют безволие, а из-за врат атакует финальный босс. Ювелир Мейстер первым догадывается, как преодолеть дебаф. Нужно сгрызть демоническую монету. Из-за проклятия Аваддона Скиф не может сдвинуться с места. Но Кецаль проявляет неожиданное великодушие, накрывая Скифа своей наградой, абсолютным щитом Эгидой, чем спасает его от обнуления. Поступок Кецаля вызывает раскол в их общем с Маркусом Рейди. С Титаном Разрушителем остается около 10 человек, включая Тису и Малика, остальные уходят к орку Грамиле. На четвертый день финальный босс, вытянув руки щупальца, пробивает Эгиду. Из разговора с ним Скиф узнает, что 666 этаж занимает высший демон Авадон, генерал армии князя преисподней Белиала. Скиф атакует его руки из ясности и прокачивает безоружный бой и объем духа. Сбежав от босса и затаившись в лесу, Скиф тет секунды до окончания дня, но на него нападает троица ганкеров. Только выход из игры спасает скифа. Решив наладить контакт с Иосифом Розенталем, гномом-ювелиром-мастером, лидером самой многочисленной группы, собранной из ремесленников, Алекс просит помощницу Керри выяснить у Эда, что в клановом хранилище есть для ювелиров. Керри выполняет его просьбу, однако попадается в службе безопасности Сноусторма. Киран Джексон цепляется за повод избавиться от скифа. Парня дисквалифицируют за попытку контакта с внешним миром и желание получить неигровое преимущество. Об этом должен объявить Октиус. Однако распорядитель игр считает себя обязанным отцу-основателю Сноусторма Майку Хагену, который просит его отдать решение на суд призванных. В это время Алекс договаривается с тремя лидерами рейда ремесленников – ювелиром-мейстером, поэтом-цветиком и проклинателем-романом о Союзе. Те обязуются помочь Скифу добыть эссенцию, а он гарантирует, что в Большом Дисе повысит их характеристики за счет единства. Правда, не упоминает, что для этого придется стать последователями спящих. На суде призванных за то, чтобы Скифа не дисквалифицировали, голосуют не только ремесленники, но и группа Хелфиша, а также Кицаль. Скиф оправдан и может продолжить игры. Ему возвращают уже было уволенную помощницу Кэрри, но она не так дружелюбна. Выясняется, что за ней пристально наблюдают. Помню о том, что его персонаж с утра окажется в окружении троицы ганкеров, Скиф просит о помощи Хелфиша и Мейстера. И дело не в ганкерах, а в том, что они люди Дестини, и к ним обязательно присоединится весь рейд. В пятый день игр Скиф самостоятельно разбирается с ганкерами, но не успевает уйти. На поляне разворачивается битва. Дэстини, купивший у Маркуса право убить угрозу, дважды близка к тому, чтобы прикончить Скифа, и оба раза его спасают наградами, выданными лучшему игроку. Сначала Тисса своим криком королевы Банши, потом Мейстер пентаграммы побега, который отправляет Скифа на 531 этаж. Пока рассверепевшие Маркеры и Дестеры уничтожают ремесленников и тех из людей Кицалия и Хелфиша, кому не удалось скрыться, Скиф проходит лабиринт деспота, единственного обитателя подземелья. Найдя его сердце, Скиф делает демона своим соратником. Ночью к Алексу приходит Дестини Винзер, носительница королевской крови. За помощь в ликвидации Скифа девушка пообещала Маркусу свое тело и много денег. Однако посчитала, что сделка не выполнена. Ненавистный игрок уцелел. Маркус приходил к ней и требовал платы за свои услуги, и в ответ на отказ пригрозил обнулить ее персонажа. Учитывая, что люди Дестини решили перейти к Маркусу, его угроза более чем реальна. Дестини просит защиты, и Алекс соглашается ей помочь. Девушка не против с ним переспать, но Алексу нужно другое. У нее 200 миллионов поклонников, и через Дестини Алекс хочет донести в мир информацию об опасности, грозящей негражданам, играющим за нежить. Реклама новой фракции, неутомимая и не подверженная климатическим дебафам, звучит отовсюду, и все больше не граждан выбирает ее. Дестини, узнав об этом, решает проверить информацию в клинике, где лечились строители из бригады Дьюлы, и если данные подтвердятся, обещает сделать это достоянием общественности. Алекс планирует напасть на людей Маркуса с новым соратником, но тот с подвохом. Деспот отказывается подчиняться и атакует союзников Скифа, включая Дестини. Скиф применяет силу, и только тогда демон соглашается не трогать его друзей. Однако причинять вред другим демонам ему запрещено. Скиф приказывает деспоту охранять вход в провал. Скиф спасает многих союзников и обезглавливает рейд Маркуса. Сиса вылетает с игр, пав от рук Маркуса, а Инфект, после того, как деспот читает его души и выдает вердикт и не друг, и не враг, из позволения Скифа пожирает Инфекта. Поймав Алекса после выхода из капсулы, бывшие друзья пробуют объясниться, но он отказывается их слушать. Рейд Скифа, куда вошли выжившие призванные Мастера Хелфиша и Китсаля, а также Дестини, к группа отнеслась враждебно, начинает зачистку подземелий. Их спины прикрыты деспотом, патрулирующим провал. Тем временем, наверху оставшихся маркеров воз. Возглавляет варвар Гейзерих. Под его лидерством враги Скифа дважды пытаются одолеть деспота, но терпят неудачу. Тогда, стремясь попасть в хорошо награждаемый финальный топ 10%, они начинают убивать друг друга. Части зрителей нравится брутальный геймплей, и гейзеры развлекаются садистскими казнями и насилием, в том числе и сексуальным. В число их жертв попадают мать и сын Дюльберы, которые обращаются за помощью к Алексу. Тот принимает их в рейд. Пока группа Скифа проходит этажи провала, прокачивая уровни и навыки, Гейзерик среди оставшихся бойцов организует арену, чтобы хоть как-то развить персонажей. Это нравится зрителям, и они объявляют варвара лучшим игроком дня. Наутро Скиф поднимается в деревню, чтобы окончательно закрыть вопрос с Гейзерами. С ним, пылая жаждой мести, идут дюльберы, однако в деревне никого нет, враги попрятались. Плюнув на них, Скиф возвращается к Рейду и продолжает прокачку. Однако оказывается, что награда Гейзериха — пентаграмма ослабления. За каждого принесенного в жертву смертного она ослабляет всех врагов Варвара на весь день на 3%. Причем действует и на навыки, и на показатели жизни, маны и классовых ресурсов. О том, что Гейзерих что-то замышляет, Скифа предупреждает друид-целитель Лесгафт из группы Варвара. Предупрежденный Лизгафтом, Скиф меняет решение игнорировать гейзеров. И вместе с Мари и Дионом на следующий день снова летит в деревню. Жертвоприношение неписей, населяющих деревню в разгаре. Скиф пытается остановить кровопролитие, однако гейзерих активирует пентаграмму ослабления. Союзники в этот момент дерутся с мобами. Выживают лишь несколько, остальные погибают. На кладбище их уже подстерегают разъяренные гейзеры, это их единственный шанс перевернуть исход игр. Отлавливая воскресших, они методично понижают их в уровнях. Разобраться с врагами помогает демон-деспот, научивший Скифа пентаграмме призыва. Гейзеры разгромлены и обнулены, рейд Скифа остается. К ним присоединяется друид-целитель Лесгафт, помогавший союзникам Скифа вырваться из зацепления кладбища. До 20-го дня группа продолжает проходить подземелья и преодолевает 50-й этаж, когда бьет гонг Эйниона. Вечером Гай Ноктиус объявляет, что чемпионом может стать или последний выживший, или весь рейд, если одолеет финального босса Аваддона. В последний день Скиф первым делом спускается на дно провала и видит, что жизнь босса увеличилась пропорционально количеству членов рейда. Математически у группы нет шансов победить Аваддона. Скив принимает нелегкое решение драться без рейда. При помощи деспот он уничтожает рейд на пороге врат 666 этажа, поставив предварительно духовные оковы. Авадон обвиняет деспота в том, что демон подвергся влиянию смертных и убивает. В тяжелом поединке Скиф почти добивает босса и в последний момент воскрешает рейд. Победу засчитывают каждому. Эльфийский король Эйнион появляется в очистившейся пещере Авадона и приглашает чемпионов к себе за наградой. После празднования Алекс отправляется домой. За ним прилетают безопасники Хайру и Вилли. В дороге Алекс открывает в сети профиль Destiny Windsor. Та выполняет свои обещания. В прямом эфире объявляет, что негражданские капсулы опасны для людей, играющих за нежить. Родители Алекса радуют его новостью, что у него будет братик или сестренка. Связавшись с Эдом и Хангом, Алекс узнает последние новости. Ниндзя Гирос перевезен в Калийское дно. Бомбовоз верхом на Артаконе движутся к подводному царству нагов возле Миаза. На счет клана упали 50 миллионов фениксов от Дестини. Последняя новость. Малик вернулся после игр в Калийское дно и сейчас сидит в изоляторе, отрезанный от Диса. Вилли говорит, что с Маликом не все так просто и показывает Алексу запись разговора парня с Тисой за день до демонических игр. Становится понятно их предательство. Оказывается, они выполняли волю бегемота, являвшегося Тисе. Предсказания спящего пугают Вилли. Что за хрень этот ваш бегемот? Дисгардиум 8. Враг преисподней. Легаты Чумного Мора, запертые в ловушках Скифа, находящихся в кавернах гор и подвалах замков союзников, оказываются в безвыходном положении и потому вынуждены пойти на отчаянный шаг и принять условия Айлин Волтерс. Высший легат требует позицию лидера клана Элита в обмен на спасение и секреты быстрой прокачки. фэнси Оган, известный как бывший топ-1 игрок мира Магвай, перейдя на сторону Чумного Мора, теряет все свои сбережения, Его теснят кредиторы, потому, скрепя сердце, он уступает Эйлин свое место, оставляя за собой роль заместителя и идейного вдохновителя клана. Мысль о том, что он сможет отомстить Скифу и вернуть уровни, утраченные из-за примененного инициалом «Спящих колеса фортуны», позволяет ему смириться с утратой лидерства. Айлин признается, что первая в мире, взяв шестисотый и 700 уровни, получила особые навыки. Один из них — льдистый путь, который замораживает поверхность океана на километр вперед. Это позволит ордам нежить и достигнуть Кхаринзы, координаты которой известны Магваю, по морю. Однако первым шагом Айлин видит уничтожение храма Тиамат в лахарийской пустыне. Ядро научилось использовать веру, и ему нужен первый храм. Место силы в песках подходит для этого лучше всего. Вскоре после того, как легаты договорились, Алекс Шепард возвращается в Калийское дно, где его ждет неприятный сюрприз. Тисса взяла рекордный для песочниц уровень и вышла в Большой мир. Более того, она на Кхаринде. На клановом совещании Тисса требует простить Малика и перевести ее на базу клана. Большинством голосов это решение принято. Хотя Алекс и Рита голосуют против. Они хотели наказать предателей, изгнав их из клана. В Дисгардиуме Скиф посещает награждение во дворце короля лесных эльфов Эйниона, где получает новые достижения и награды за победу в демонических играх. Эйнион рассказывает соратникам Скифа о демоническом пакте, согласно которому демоны могут вернуться в Дисгардиум, одержав 666 побед. Им оставалось выиграть лишь раз. Но благодаря Скифу демонам придется пожить в преисподней еще минимум год. Вернувшись на Кхаринзу, Скиф общается с Сукубой Негой и Сатиром Флейгреем, вернувшимися с задания. Они нашли человека, продавшего душу демонам. Это некий Рион Стафа, он же Крапива, главарь Всемирной преступной организации, а заодно первый советник Туафа. Убив его и захватив его душу, Скиф теоретически сможет попасть в преисподнюю вместо него. Скиф собирается за Крапивой, но в это время храм Тиамат подвергается атаке нежити. Прыгнув глубины телепортации в пустыню, Скиф сталкивается с Айлин. Высший легат застает его врасплох и берет над ним контроль подчинением разума. Перебрав его навыки, она находит навык телепортации и активирует его, выбрав точкой назначения к Харинзу. Скиф не может воспротивиться ее воле. Однако завеса искажения, поставленная над островом спящим богом-бегемотом, отклоняет чужака. Айлин и Скифа выбрасывает на центральную площадь Даранта, столицы Содружества. Айлин заставляет Скифа выбросить все вещи, отбирает все, кроме непригодного для нее флакона, умноженной эссенцией жизни. Высший легат легко разбирается с защитниками столицы. Буквально устраивает геноцид, однако, отвлекшись на расправу, не замечает, как Скиф подбирает эссенцию и выплескивает на нее. Награда за победу в играх обрывает все связи Айлин с Ядром, лишает навыков, а значит и бессмертие Чумного Мора. Высший легат повержен. Скиф подбирает лут, в том числе часть выпавшей экипировки Айлин, которую он решает продать ей же за огромные деньги через гоблинский закрытый аукционный дом. В этом ему обещает помочь гоблин Грокус Зюид. Однако чуть позже он признается, что лига слишком слаба, чтобы противостоять Айлин, потребовавшей вернуть свои вещи. Вернувшись к храму, Скиф видит, что тот уничтожен Магваем. Захватить легата у Скифа не выходит. Ядро одарило его каким-то талантом, противодействующим способностям предвестника. На месте храма Тиамат уже возводится храм Чумного Мора. Не рискуя, Скиф покидает Лахарийскую пустыню и прыгает на Террастеру. Там уже отстроен новый храм, и Скиф снова посвящает его Тиамат. Спящая в благодарность дарит ему классовый навык синергии, умножающий характеристики на число, зависящее от количества разумных в группе. Гоблинша Кусаларикс, одна из лидеров Зеленой Лиги, покровительствующая Скифу, за три места жрецов спящих помогает Скифу рассчитаться с гномом-мейстером, Иосифом Розенталем, договор с которым Алекс заключил на демонических играх. С ее же помощью Алекс планирует расплатиться с рейдом ремесленников, сделав их последователями спящих. Понимая, что Айлин и Легаты стали очень сильными, Скиф решает использовать время для прокачки на террастере. Ему приходит идея привлечь утеса, который за счет своего таланта угрозы гнева Ниргала способен многократно увеличить характеристики группы. От лидера модуса Отта Хинтерлиста Скиф узнает, что утес расторг контракт с кланом и ушел на выполнение квеста Ниргала Лучезарного. Связавшись с утесом, Скиф предлагает совместную прокачку на Террастере. Парень с радостью соглашается. При встрече дворф все еще нежить просится назад в клан пробужденные, так как заскучал быть один. Собрав группу с утесом, бомбовозом, краулером и гиросом, Скиф осознает, что умножение характеристик от синергии, гнева нергала и правосудия спящих работают вместе. Характеристики группы зашкаливают, достигнув миллионных значений. Группа быстро прокачивается на кислотном континенте, пока к ним не приходит зверобог Собик, древний крокодил. Собик не может пересечь границы места силы. Однако некая странная сущность, явившаяся вместе с крокодилом и покровительствующая ему, позволяет зверобогу это сделать. Ски вступает в бой и почти убивает зверобога, но у того срабатывает защита, которой, как оказалось, его одарила та самая странная сущность. Великан называется Нгенкулином. Он Смотритель, поставленный ушедшими, приглядывает за зверобогами. После непродолжительного конфликта Нгенкулин рассказывает Скифу об исчезнувшей расе, не пожелавшей сражаться с новыми богами и решившей просто уйти из Дисгардиума. Притечи сочли, что война на уничтожение рискованна и не имеет смысла. Нгенкулин просит Скифа освободить Монтазавра, за что Смотритель обяжет ящера охранять от чужаков храм Бегемота, особика храм Тиамат. Скиф соглашается, ведь тогда древний ящер вернет божественные способности, а следовательно, станет намного сильнее. Перед тем, как отправиться в преисподнюю, Скиф делится с друзьями проблемой. Если в портал Ват может попасть только душа, а союзники Скифа не способны его убить, с мыслью об углях можно расстаться. Ниндзя Гирос использует на нем свой талант угрозы «Астральный гнев». суть которого в том, что на 30 секунд тело исчезает, а душа обретает свойства тела. Скиф берет идею Гироса на заметку, однако на случай, если план не сработает, ищет другие варианты. Он рассказывает о намерении попасть в преисподнюю и своих опасениях. Тиамат обучает его классовому навыку самопожертвования, при использовании которого предвестник умирает, жертвуя жизнь в пользу спящих. Прежде чем идти на поиски Риона Стафы, Скиф посещает легендарного грандмастера безоружного боя Аяму. Наставник обучает Скифа новым боевым приемом, чрезвычайно могущественным, однако сжигающим уйму духа. На прощание Аяма признается, что гордится учеником, одолевшим генерала преисподня Авадона, который до того, как стать демоном, интересовался путем духа. Скиф со клановцами отправляется на поиски крапивы, но тот непонятным образом ускользает, будто бы используя порталы. Скиф обнаруживает странную сеть маяков в виде пентаграммы, следует из точки к точке и, в конце концов, имитируя викинга Рагнера, находит стафу. Они общаются. Скиф вводит советников в заблуждение, признавший, что заключил контракт с демоном-балбером. Крапива рассказывает о том, что продал душу князю Белиалу, после чего предлагает викингу вступить в Темное Братство. В это время друзья Скифа попадают в ловушку на первом этаже особняка. Скиф принимает свой облик и спасает друзей. Рион Стаффа трансформируется в могущественного демона, но Скиф одерживает верх и убивает его. Открывается портал, но Скиф удерживает душу Стаффы, чтобы войти самому. Астральный гнев не помогает проникнуть в портал в преисподнюю, и Скиф убивает себя, использовав самопожертвование спящим. Он перемещается в преисподнюю в виде духа, став первым игроком в этом плане. Система, столкнувшись с необычными обстоятельствами, принимает решение сохранить за скифом текущие характеристики, умноженные синергией, правосудием спящих и гневом нергала. Стоит скифу появиться в преисподней, как его атакует юный тифлинг Хакар, от чего сразу же гибнет, срабатывает отражение. Скиф копирует тело Хакара, причем новое тело сохраняет способности прежнего. Однако механика преисподней несколько отличается. Вместо системы уровней здесь используется градация по накопленному хао, частицам хаоса, двигательной силы преисподней. Поэтому оценить свои силы относительно демонов Скиф пока не может. Придя в деревню Хакара, гнездовье тифлингов, и стараясь не привлекать внимания, Скиф имитирует частичную амнезию и выясняет, что юный и очень слабый Хакар отправился на поиски Хао, которая необходима для жизнедеятельности демонов. Однако тифлинг искал Хао не для себя. Впрочем, это Скиф выяснит позже, как и то, что демонам для того, чтобы крепнуть, набираться сил и развивать способности, нужно много Хао, а единственный способ добыть его в большом количестве — отнять жизнь у врага. Сила и могущество демона измеряется в звездах, отображающихся на рогах. Можно сказать, это аналог уровня. У Хакара не было ни одной звезды. Керас, сын старейшины деревни, демон с одной белой звездой шантажирует Хакара, вымогая Хао, которая Тифлингу взять неоткуда, угрожая убить его отца. Керас готовится к отбору в Легион, ведь столетняя служба во славу Доминиона — единственный способ для демона Сакраина чего-то добиться и повидать мир. Скиф в теле Хакара встречается с Керосом и просит дать ему время. Демон соглашается, увеличивая ставку. Сцена разворачивается на глазах других жителей деревни, и за Скифом увязываются черты и бес, чтобы его убить. Но сами гибнут, Скиф забирает их Хао, убивает местных монстров и возвращается в деревню. Его интересуют угли адского пламени. Расплатившись вымогателем и в отца Хакара, он выясняет, что один из трех углей находится в Рубиновом городе, столице Доминиона Белиала, а туда десятки лет пути. А еще, что в преисподней нет богов и, соответственно, магии, Территория преисподней поделена между четырьмя князьями. Диабло, Белиал, Азмадан и Люци управляют четырьмя доминионами. После Великого Исхода и Демонического Пакта князья постоянно, с первого дня в преисподней, создают новые земли, расширяя владения, и воюют друг с другом, таким образом прокачивая свои легионы. Это часть их большой игры. Доминион, занявший больше половины мира, станет главным, а его князь сделается владыкой всей преисподней. Главная цель демонов – однажды вернуться в Дисгардиум и покончить с новыми богами, которые некогда их оттуда изгнали. Единственный способ для Скифа попасть в Рубиновый город – поступить на службу в Легион. Для этого нужно иметь хотя бы одну Белую Звезду, а завтра в деревне должен прибыть вербовщик. Скиф скопил достаточно хао для того, чтобы проявить Белую Звезду, и вызывается служить, как и Керос. Вербовщик устраивает испытания, в ходе которого демон гибнет, а Скиф в теле Хакара оказывается в самом слабом легионе Доминиона, в тринадцатом, в когорте свежего мяса, как называют новобранцев. Получая обмундирование, Скиф соглашается принять от кладовщика старое копье, что делает его первым инстигой когорты, то есть демоном, который дерется с вражеским инстигой перед битвой. Это древняя традиция, позволяющая привлечь внимание хаоса к грядущей битве и попытаться получить дополнительное усиление. Об этом Скифу рассказал. рекрут Лерра, Сукуба. Она, демон Абдусциус, Ракшас, Кракопанка и ряд других новобранцев явились из одного города. Когорта Скифа участвует в испытании битвы с новобранцами другого легиона. Одолев трех вражеских и явившегося после этого протодемона Эмисар Хаоса, Скиф дает своей когорте преимущество и помогает победить. После испытания битвы Скифа назначают деканом и дают выбрать 12 подчиненных, среди которых оказываются Сукуба Лерра и демон Абдустиус. От центриона Си-3 Скиф выясняет, что грядет более серьезная битва с шестым легионом Азмодана. А чтобы попасть в увольнение в Рубиновый город, нужно в этой битве победить. Легион Белиала уступает противнику и едва не терпит поражения, но благодаря полету и ясности Скифа, захватившего ставку противника и донесшего его до своей, выигрывает. Это пиррова победа, потому что все соратники мертвы, а большая часть легиона уничтожена. Лишь двум бойцам взвода декана Хакара удается снова воплотиться, и Хао было поглощено Скифом, и он их оживляет. И все же цель достигнута. Победа есть победа, и Скиф вместе с Леррой и Абдусциусом отправляются в Рубиновый город. Его главная задача — выкрасть уголь адского пламени из подноса великого князя Белиала, силы сравнимого с новыми богами. Рубиновый город поражает Алекса. Это современный технологичный город с небоскребами, яркими рекламными щитами и носящимися по улицам стимерами — паровыми аналогами автомобилей. Демоны, не имея магии, были вынуждены развивать науку и технику. Не откладывая дело в долгий ящик, Скиф летит к шпилю 10-километровой башни, возвышающейся над резиденцией белява Там находится один из углецкого пламени. Пытаясь его захватить, Скиф натыкается на Палладиум, защитный силовой купол. Включается тревога, и он улетает к друзьям-демонам. Они идут в таверну хрома марелит и когда Скиф уже считает, что все обошлось, являются могущественные демоны из проклятой Инквизиции и убивают Скифа. Дисгардиум 9. Во славу Доминиона. Погибнув от рук проклятого инквизитора Дентелиана на глазах друзей демонов, Скиф оказывается в междумирье. После долгого ожидания и неопределенности великом ничто, Скиф ощущает чье-то присутствие. Это хаос, высшая сущность на пару с упорядоченным, составляющая основы мироздания. Хаос не может определиться, что делать со Скифом Хакаром, поскольку механизм воскрешения дисгардиума не видит Скифа, а в преисподней он возродиться не может. Хаос подумывает окончательно развоплотить игрока, причем оборвав жизнь тела, в котором прячется разум. Учитывая, что тела игроков остаются в полном подчинении капсуле, а ею управляет игровой скин, угроза звучит реально. Однако Скиф переубеждает Хаос. Для этой сущности истинный враг не упорядоченная, а бездна. Если Скиф добудет угли адского пламени, то сдержит чумной мор, черпающий энергию в бездне. Поэтому хаос воскрешает Скифа в теле Тифлинга Хакара из иной ветки, локальной, в рамках преисподней, реальности. Таких веток множество, поэтому у Скифа несколько попыток. Скиф Хакар несколько раз пробует проникнуть в резиденцию великого князя Белиала и выкрасть угли. Он пытается пробить палладиум, защитный купол, но его убивает отдачей. Он проникает в музей, находящийся в резиденции, но нарывается на проклятого инквизитора, беса Рофакала, который замечает в хакаре частицу врага и отводит его в пыточную тирана Баала. После нечеловеческих пыток Бал замышляет навечно заточить Хакара в себе, чтобы использовать энергию частицы упорядоченного в личных целях. Однако Скиф дает бой и убивает демона. Белял, явившийся проведать друга, уничтожает Скифа. У того остается последняя попытка — Он собирается пробиваться к углям не силой, а постепенно, делая карьеру в легионе, чтобы прославиться и попасть на аудиенцию к великому князю. Все другие ветки реальности уже перешли точку, где альтернативные хакары могут выжить, еще не попав в поле зрения проклятой инквизиции. В этой ветке реальности выжило пять друзей хакара. Демоны Абдусциус и Мотив, Ракша Скаракопанка, Сакуба Лера и мелкий бес Руперт. Оставив их развлекаться в Рубиновом городе, Скиф выходит из Диса, чтобы поспать. На утро Алекс выходит посовещаться с друзьями по их просьбе. Эдвард рассказывает, полковник, лидер Эксов, хочет войти в Союз, однако настаивает на личной встрече со Скифом, считая неуважением то, что парламентером выступил Эд. Учитывая, что старший брат полковника возглавляет объединенный картель, это может стать проблемой. Алекс решает найти время на встречу. Вернувшись в расположение 13-го легиона, Хакар узнает, что рекрутировано много новичков, а легатом стала Ваддон, финальный босс прошедших демонических игр. Среди новичков встречаются развитые демоны, ведущие себя нагло и требующие подчинения. Демон-мотив, используя лесть, выбивает из наглецов признание в том, что они хаоситы-переступники, то есть демоны, отрицающие великих князей и преклоняющиеся только перед хаосом. Скиф хочет поставить их на место, но появляется Авадон и пожирает их сам. Новый легат зовет Хакара с собой. Авадон повышает Хакара до Центуриона, назначает первым Инстига Легиона и предлагает возглавить летучий отряд, группу из семи бойцов, основная задача которой – добыча вражеской ставки. К финалу беседы Авадон понимает, кто скрывается под маской Тифлинга. Скиф признается, зачем пришел в преисподнюю, после чего бывшие враги по играм заключают сделку. Хакар поможет Авадону вернуть расположение Белиала победами Легиона, а Авадон, в свою очередь, поможет Скифу уйти с искорками адского пламени. Целые угли для задач Скифа не нужны. Авадон выделяет летучему отряду Хао для прокачки и отправляет его в очаг Пустоты, место, где наивысшая концентрация Хао и самые опасные звери преисподней. Выходя из кокона сквер на Авадона, Алекс видит свое будущее. Его персонаж развоплощен, нежить захватила Кхаринзу. а ремесленники Мейстера подают на Шепарда в суд, так и не получив обещанных плюсов от единства, и доводят пробужденных до банкротства. Оправившись от кошмарного видения, он слышит голос хаоса «Твоя история и ее конец, если бы я не вмешался». В летучий отряд Хакар набирает друзей демонов, но остается одно вакантное место. По совету Центриона Несрока и его помощника Залпаса, Хакар принимает в отряд шутника Ридика, одного из боссов демонических игр. В дальнейшем Ридик дает понять, что узнал Скифа, убившего его на играх, но никому не рассказывает о своем открытии. Позже Ридик объясняет это тем, что ждал веселья от Скифа и получил его. Перед вылазкой в очаг пустоты Хакар выходит из Диса, чтобы встретиться в привате с Сесаром Кальдероном, полковником и Ренатой Лайолой, Кецалем, ставшим соратником Скифа на играх. Увлекшись Ритой Вуд, Алекс опаздывает на встречу, Объяснившись за опоздание и за то, что не мог встретиться раньше, Алекс договаривается о союзе с Сессором, который обещает, что члены клана Экскомуникадо станут союзниками пробужденных в обмен на три места жрецов спящих. Также полковник признается, что среди легатов Чемного Мора у него есть Крот, девушка по имени Ангел, Анжелина Вератти, ранее состоявшая в его клане. По словам Сессора, Ангел может помочь Скифу, явившись в нужный момент, чтобы снять с Айлин без смерти. Кроме того, по данным аналитиков Эксов, до момента, когда орда нежити Айлин ступит на Кхаринзу, остается менее трех суток. Напоследок, новый союзник предупреждает, что безопасники пробужденных не те, за кого себя выдают. После встречи, Алекс проводит клановое совещание и рассказывает не только о договоренностях с сексами, но и о том, что видел в альтернативном будущем. Ребята принимают решение подстраховаться и часть накоплений сохранить в личных банковских ячейках Лиги Гоблинов. Вернувшись в преисподнюю, Хаккар ведет летучий отряд в очаг пустоты. Трое суток они бьются с сильными адскими монстрами, обнаруживают и уничтожают лагерь хаоситов. Отряд обходится без потерь, его бойцы приближаются к своим первым красным звездам. Когда возвращаются, в расположение легиона никого нет, все ушли на битву. Авадон, почуяв их возвращение, отправляет летучий отряд на поле боя, а сам говорит Хакару, что генерал Ксавиус изменил правила. Теперь легион сражается без перерывов, пока не потерпит поражение. Именно поэтому битва, исход которой зависит от Хакара, вот-вот начнется. Благодаря Хакару 13-й легион побеждает. Поздравить Авадона является сам генерал Ксавиус, у которого с Авадоном конфликт. Генерал, посмотрев битву, понимает, чьими заслугами старый недруг может снова пробиться наверх. Чтобы нейтрализовать Хакара, Ксавиус дает ему поручение, от которого нельзя отказаться. Нужно откликнуться на призыв троллей Узулу Подарив Хакару бич-хозяина гонщих и навык «Порченная кровь», генерал забрасывает тифлинга в портал. Узулуруб оказывается инстансом, а Хаккар — его предпоследним боссом, призванным вождем племени троллей Мандакиром, чтобы защитить тролли от захватчиков из Империи. Первыми в новое рейдовое подземелье Узулуруб проникают дети Кратоса: лидеры клана Джошуа и Вивиан Галахеры в составе рейда. Джошуа рассказывает супруге, что Скиф застрял в преисподней, поэтому операция Джеральдина временно приостановлена. Подробности операции по уничтожению топовой угрозы не знает даже сам заказчик, Джошуа, потому что, согласно его инсайдерам в Сноу Сторме, и скины спящих способны считывать мысли всех игроков. Нарвавшись на босса Инстанса, Хакара, хозяина гонщих, дети погибают, причем Хакар заражает их порченной кровью. Как выясняется позднее, из-за этого в Дисгардиуме начинается эпидемия. Тысячи NPC гибнут, однако жрецы Нергала и целители быстро создают лечебные зелья, с инфекцией удается справиться. Оправившись от вайпа, рейд детей Кратеса снова идет в подземелье, но инстанса больше не существует. Хакар, поняв, что надолго застрял в роли босса подземелья, рассказывает вождю о спящих и убеждает его переместиться на Кхаринзу, где племя троллей будет в безопасности. В благодарность Мандакир освобождает Хакара от службы и возвращает в преисподнюю. Едва оказавшись в расположении легиона, Хакар лишается чувств, Алекс впадает в кому. Причиной тому может быть многодневное отсутствие полноценного сна или что-то иное. Позже Хайра Моралес, получив данные от инженера Сергея Юферова, предполагает, что дело в подмененном картридже питания, серийный номер которого не совпадает с данными других картриджей из той же коробки. Безопасники и Рита Вуд везут Алекса в подпольный госпиталь, а руководство кланом и задача защитить Кхаринзу от нежити ложатся на плечи Эдварда Родригеса Краулера. Оправившись от шока, парень устраивает совещание. До прибытия Айлин сутки или около того Краулеру срочно нужно собирать всех союзников. Помочь соглашаются Лига Гоблинов, кланы Йоруба, Модус, Странники, Экскоммуникадо, Тайпан, Орки Сломанного Топора, Канализационные Троги. культисты Марены и даже только прибывшая на Кхаринзу племя троллей Узулуруб. Орду нежити решено встречать на острове Второй Бумеранг, в нескольких десятках километров от Кхаринзы. Это принимает такое решение, чтобы не выдавать союзникам координаты замка пробужденных. Малик рассказывает, что отыскал сердце Лавака, с помощью которого можно открыть инстанс «Затерянное святилище Лавака» в Лохарийской пустыне, найденное им несколько месяцев назад. Эксов принимают в последователи спящих, однако поклясться, что не будут вредить Скифу и клану Пробужденные, у них не выходит. На их призыв не является ни один арбитр. Вскоре выясняется, что небесный арбитраж куда-то пропал. Время до прибытия Айлин союзники используют, чтобы взять первое убийство в затерянном святилище Лавака и прокачаться на Террастере. Богатые кланы с радостью покупают на это право. заплатив пробужденным более 1 миллиарда золотом Диса и темными фениксами наличные криптосчета. За первое убийство рейдеры получают перк оружие изменчивости ветра. Раз в сутки вы можете создать временное оружие, идеально подходящее вашему персонажу, в момент активации. Срок действия — 24 часа. Награда, создающая божественное оружие, превосходит все их ожидания. на терастере союзники добиваются шестисотых уровней после чего набор опыта замедляется лидеры беседуют о странностях происходящих в дисгардиуме когда разговор касается причины кома алекса хинтерлист выдвигает версию что все что происходит с персонажами сказывается на реальном теле в качестве примера он вспоминает историю о нецо десять лет отработавшего в виртуальных шахтах и получившего силикоз профессиональное заболевание шахтеров, и знаменитую художницу, Дадиса, не умевшую рисовать. За несколько часов до битвы Краулер вместе со своим наставником, магом Вертом, достраивает шестой этаж магической башни и получает достижение. Награда — божественный скипетр уловка Локи, позволяющий создать материальную и активную иллюзию чего угодно. Оставив иллюзию армии союзников на втором бумеранге, Краулер и три десятка самых высокоуровневых бойцов прячутся в дальнем конце острова. Айлин, расправившись с иллюзорной армией, теряет бдительность. Это позволяет диверсионной группе, создав при помощи артефакта хинтерлиста Спайку Душ, добежать до Айлин и облить ее умноженной эссенцией жизни, которую Краулер получил от Дестини. Айлин гибнет, но успевает призвать Магвая. Бывший высший легат, закончив божественную цепочку квестов Ктулху, получил летающего Маунта Нежить. которому нипочем климатические дебафы и изнеможения над океаном. На нем Магвай летит к Харинзе и прорывается к храму Бегемота. Встретив тролля Декотру, лидера культистов Марены, Магвай забрасывает его в портал Кайлин. Многие защитники храма Бегемота гибнут, пока не появляются зверобоги, приведенные Нгенкулином, Кулином, смотрителем ушедших. За помощью к нему обратился Монтазавр, поклявшийся защищать Харинзу, когда Скиф его освободил. Зверобоги вышвыривают Магвая в океан, когда тот возвращается, к Харинзе больше нет. Бегемот, получив огромный поток веры от самопожертвования Скифа, которое он сделал еще в особняке Крапивы, и множество последователей, собравшихся на битву, переносит остров в неизведанную часть Бездонного океана, в другое полушарие. За битвой наблюдает вышедший из комы Алекс, что возможно благодаря прямой трансляции Магвая. Алекс рвется домой, чтобы продолжить миссию в преисподней. Безопасники просят сделать это незаметно. Их задача — выявить крота, если таковой имеется, сымитировав смерть Алекса. Вернувшись в калийское дно, Алекс разговаривает с Эдом, единственным, кто в курсе операции Хайро. Тот рассказывает обо всем, что сделал, после чего оба наблюдают за падением Кенема. Столицу гоблинов атакует Айлин, вернувшаяся за своей экипировкой, которую Скиф отобрал в Даранте. Большую часть жителей удается спасти, переместив на Кхаринзу, и в другие части Дисгардиума, однако многие защитники превращаются в нежить. Одновременно близки Немы появляется новый Разоритель, Арсабалу. а Элин его игнорирует. Появляются жрецы Нергала и Утес. Верховный жрец накидывает на избранника Нергала абсолютную защиту, с помощью которой Утесу удается оседлать Разорителя и верхом на нем попасть в бездну. Алекс, понимая, что там время течет в 500 раз быстрее, переживает, что Утес не выживет, Хуже того, парень может попасть в руки девятки. Тобиаса вытаскивают из капсулы, но уже слишком поздно. Парень, без болевых фильтров подвергшийся череде кошмарных пыток, теряет разум и крушит капсулу, на отрез, отказываясь когда-либо снова входить в игру. Алекс возвращается в преисподнюю и сразу оказывается в гуще битвы. Пока его не было, оцифрованное сознание продолжало руководить Хакаром, добившись уже девяти побед Легиона. Если легион Хакара, ставший шестым, опять выступит успешно, с огромной вероятностью его пригласит на аудиенцию великий князь Белиал. Шестому противостоит первый легион Дьявола, возглавляемый легатом Мефистротом. В бою Хакар выбивает с него крупицы соли Мефистрофа. Что-то с похожим названием сделало Нагваля, первого персонажа Эда, угрозой. После победы Авадона, Хакара и других офицеров легиона призывают к себе Белиал. Великий князь приказывает повысить Тифлинга до первого трибуна и награждает его званием неудержимой. Однако появляются проклятые инквизиторы во главе с тираном Баалом. Бес Рофокал кричит, что Хакар несет в себе частицу врага, то есть упорядоченного. А Вадон признается, что знал об этом, но ради побед Доминиона был готов сотрудничать даже с врагом. Белиал решает простить обоих, и тогда Баал и Ксавиус атакуют великого князя, заключая его под купол вечного заточения. Выясняется, что Ксавиус и проклятая инквизиция – хаоситы-переступники. Почуяв опасность мятежа, являются остальные великие князья – Дьябло, Азмодан и Люций. Они не согласны с тем, что демоны решают участь божества и призывают хаос, голос которого возвещает, что Хакар не враг, а Белиал свободен. Освободившийся великий князь делает вид, что прощает изменников, однако объявляет, что конфликтующие стороны должны разобраться между собой в круге правосудия хаоса. Ксавиус и десяток проклятых инквизиторов против двоих Авадона и Хакара, на помощь которым неожиданно выходит демон-деспот, легат Дьябло и соратник Скифа по демоническим играм. Авадон развоплощает Ксавиуса, но сам получает тяжелое ранение. Семерых противников берет на себя Деспод, но и его смертельно ранят. Хакар убивает трех последних – беса Рофокала, демона Дентелиана и тирана Баала. Белиал исцеляет Авадона и вновь назначает его генералом своих легионов. Хакара князь собирается развоплотить, деспот тоже при смерти. Хакар вспоминает о встрече с Нген Кулином и передает сообщение для Белиала, что Смотритель держит свое обещание. Когда великие князья слышат об этом, их радости нет предела. Все они отдали Смотрителю свои сердца перед тем, как принять хаос, чтобы сохранить их чистыми и когда-нибудь вернуть прежний облик. Заинтересовавшись, князья выслушивают Скифа и соглашаются помочь победить Чумной мор. Демоны мечтают вернуться в Дисгардиум, но если воцарится бездна и победить нежить, этого не случится никогда. Белиал выдает Скифу из адского пламени. Деспот, исцеленный Диабло и оставленный без присмотра, подбирает каплю крови Белиала, пролитую им во время атаки заговорщиков. Соратника Скифа изгоняют из преисподней за поддержку врага. Также князья объясняют Скифу, что тот может один раз призвать все их легионы на помощь, если отречется от звания демоноборца. Скифа и деспота отправляют в Дисгардиум. Прощаясь, Белял открывает, что деспот – сын Диабло. Оцифрованная копия сознания Утеса, застрявшего в бездне, становится проводником для Нергала Лучезарного. Новый бог предлагает Девятке сделку. Он поможет ей выбраться в Дисгардиум, а та станет его верховной жрицей и покарает врагов.